Глава девятая. Вечер понедельника. Четыре дня с моего прибытия в Хевипорт. В ратуше людно и шумно. Стены эхом отражают людские голоса, ложки позвякивают о край чашек. Мы с лин устроились в укромном уголке ближе к задней части зала, но мое присутствие не осталось незамеченным. Каждые секунд двадцать «Кто-нибудь обязательно отвлекается от разговора с собеседником и украдкой смотрит на меня из-за завесы, поднимающегося от чашки с чаем пара». Наконец, со сцены раздается голос, который перекрывает всю болтовню и прочие звуки в зале. «Добрый вечер! Всем добрый вечер!» За кафедрой стоит высокая, эффектная женщина. Она оглядывает собравшихся и продолжает. «Ну что ж, полагаю, мы все готовы начать?» В зале воцаряется тишина. Я стараюсь не смотреть в сторону сцены. «Добро пожаловать в ратушу на наше открытое собрание. Для тех, кто еще со мной не знаком, представлюсь. Я баронесса Джавери, и это собрание посвящено памяти достойного во всех отношениях Гарольда Райана, который к нашему прискорбию почил в своем доме на Умбра-Лейн в начале этого месяца. Голос баронессы звучный и властный, а я, пока ее слушаю, пытаюсь привести мысли в порядок. У меня в голове полная каша. Ночью накануне этого собрания я почти не спала, и не только Ром тому виной. Я видела нечто в темноте. Как вы, должно быть, слышали, Гарольд проявил необычайную щедрость и завещал значительную часть своего состояния на строительство новой научной лаборатории при средней школе Хэвипорта. Теплые прочувствованные аплодисменты. Этот проект преобразит школу, в которой уже много лет не обновлялось оборудование и остро ощущается нехватка учебных площадей. Польза от этих преобразований несомненно станет существенной для многих поколений жителей Хэвипорта, и в память об этом на стене школы появится мемориальная доска с именем Гаррильда, но не только. Там же будут выгравированы имена его отца Олиса и его деда Бэккета, которые были директорами нашей школы, и кроме того, Их почитали в округе за волонтерство и социальную активность. Стоило баронессе упомянуть моего тезку, прадеда Беккета, как тела вокруг меня словно начали слегка вибрировать. Это имя незримо повисло у меня над головой. «Но помимо этого...» — продолжает баронесса. «Мне хотелось бы обсудить то, как мы, горожане, сможем наилучшим образом выполнить обязательства Гарольда перед нашим городом. Семья Райан заложена в ДНК хэвипорта и наш долг — сохранить их наследие, как хотели бы того Гарольд и его любимая супруга Диана». «Любимая супруга». «И благодарю вас всех за то, что пришли». Я смотрю на Лин, которая сидит рядом со мной, сцепив руки на коленях. Она перехватывает мой взгляд и улыбается. «Буквально через минуту у каждого из вас будет возможность высказаться, но сначала я бы хотела выступить с предложением, которое, как мне представляется, поспособствует достижению наших общих целей». Баронесса прикрывает ладонью глаза. «Кен, не мог бы ты чуть убавить свет?» невидимый Кен. Откликается на просьбу баронессы, и зал ратуши словно бы погружается в сумерки. «А теперь взгляните на это фото», — предлагает баронесса. На стене за трибуной — экран, и на нем появляется не особо четкий слайд. «Там мой отец». Ворот рубашки расстегнут, галстук ослаблен, гоняет мяч с командой радостных возбужденных детей — А на заднем плане какие-то флажки и вроде как палатка с пирожками или пирожными. Кто-то из вас, возможно, помнит этот день. Июль 999-го? Да, кажется, 99-го. Эта фотография была сделана на одном из мероприятий, которые Гарольд организовал для сбора средств для местной детской благотворительной организации и мы все, глядя на это фото, можем увидеть, как много для него значила эта деятельность настоящего филантропа. Июль 1999 года. «Мам, а где папа?» «Я в кухне, сижу за столом, завтракаю». Говорила же, он весь день пробудет в школе. Мама стоит у раковины, и отвечает мне, даже не оглядываясь через плечо. «Но сегодня суббота!» На столе рядом с глубокой тарелкой с овсяными хлопьями лежат странички с моим новым рассказом. Я сочиняла его целых четыре недели, скрепила все страницы и даже нарисовала обложку, так что мое сочинение похоже на всамделишную книжку. «Хочется, чтобы он прочитал мою историю!» — говорю я, размазывая ложкой хлопья по тарелке. «Мы ведь почитаем вместе, когда он вернется, да?» «Папа вернется сильно уставшим». «Так всегда. Он всегда устает». Мама замирает возле раковины, потом стягивает с рук желтые перчатки для мытья посуды и оборачивается ко мне лицом. «Ты хоть знаешь, чем занят сегодня твой отец?» спрашивает мать и указывает на парадную дверь в дом. Я отрицательно качаю головой. Он сейчас в школе. Он в школе весь выходной и проводит благотворительный сбор. Сбор денег для нуждающихся маленьких детей. Для маленьких и нуждающихся. А не для таких, как ты, которые живут в больших домах и у которых есть все, что они пожелают. Для маленьких, бедных и, может, даже оставшихся без одного из родителей. Это ты понимаешь?» Я киваю и молча разглядываю скатерть. «Ты знаешь, Беккет, эти твои рассказы...» Мама выдыхает, как будто ей становится грустно. «Неплохо бы нам об этом поговорить». Я растерянно моргаю, просто не понимаю, о чем она. А мама кладет перчатки в раковину. «Твой отец», — говорит мама, — «он...» «Мы считаем, тебе лучше заканчивать с этим сочинительством». Я морщил лоб. «Почему?» «Просто мы считаем, что все эти ведьмы и эльфы — тролли, мам». «Неважно. Называй, как хочешь. Главное, что из-за них тебе снятся кошмары». «Они ничего не понимают. Ничего не понимают» и не знают о моих кошмарах. Чушь собачья!» Мама распрямляет спину. «Прошу прощения, что?» «Ты где таких слов нахваталась?» «Кошмары мне снятся вовсе не из-за моих рассказов. Мои рассказы, наоборот, меня успокаивают. Мне лучше становится, когда я сочиняю». «Твой отец?» — говорит. «Да что он вообще знает?» Я ударяю кулаком по столу рядом с тарелкой — которая подскакивает и переворачивается, а хлопья оказываются на столе. «Он никогда не читал мои рассказы и ничего не понимает, потому что никогда их не читал!» Я очень стараюсь не расплакаться, ведь считается, что я уже далеко не ребенок, но слезы все равно набегают на глаза. Дыхание у мамы учащается, молоко капает со стола, а у меня... Тошнота подступает к горлу. У кого-то звонит телефон. «Будьте добры, переведите телефоны в беззвучный режим», говорит баронесса. «Надеюсь, мы сможем продержаться 45 минут без рингтона Кэнди Краш». В зале раздаются сдавленные смешки, а потом снова звонок. Все поглядывают в мою сторону, а я прижимаю ладонь к карману и, поморщившись, извиняюсь. «Простите, простите». Достаю телефон. Это мой агент. Отклоняю звонок и перевожу телефон в беззвучный режим. Спустя несколько секунд на экране появляется сообщение. «Беккет, ты должна что-нибудь для меня написать. Не забыла еще, как это делается?» «У тебя чертовски хорошо получается, никакого давления!» Говард Ха. П.С. «Немного давления». Через несколько рядов впереди меня встает мужчина, и, чтобы привлечь внимание, поднимает руки с открытыми ладонями. «Простите, но я просто не готов это дальше терпеть». «Вообще-то, Джозеф, я пока еще не давала слова желающим выступить». Говорит баронесса. «Знаю, и прошу прощения за несдержанность, но хотелось бы кое-что сказать, прежде чем мы продолжим». Джозеф поворачивается и смотрит прямо на меня. «Я считаю, что хватит нам уже притворяться, будто ее тут нет». Жители Хевипорта следят за его взглядом, и вскоре я оказываюсь в центре их внимания. Все лица, собравшихся в ратуше, обращены ко мне. «Джозеф?» Баронесса отходит от трибуны. «Я не думаю, что сейчас время и место. Если кто меня не знает, я... Джозеф Арнольд. Мы с женой держим кофейню на берегу. А еще я пишу для местной газеты. И у многих из вас будет возможность прочитать мою статью, то есть колонку за этот месяц». В зале раздаются одобрительные возгласы, Кто-то даже хлопает в ладоши, а Джозеф снова смотрит на меня. «Мисс Райан, вам это может показаться странным, но смерть ваших родителей отразилась на всех и каждом в этом зале. Мы все скорбим. Я не хочу, чтобы меня сочли мстительным, и потому намерен прямо здесь и сейчас поставить вас в известность». Он затыкает большие пальцы за ремень, и продолжает «Вам следует знать, что мы считаем вас, пусть не на сто процентов, но виновной в их смерти». Зал согласно гудит. Я бросаю взгляд на баронессу, но она отходит еще дальше от трибуны и прикрывает рот ладонью. Помощи ждать не приходится, и я просто стараюсь дышать ровно и глубоко». «Деменция пожирала вашего отца. Сколько? Четыре года? Да, это длилось четыре года». Зал гудит, люди явно недовольны. «И насколько я могу судить, вы за это время ни разу его не навестили». Гул усиливается. Люди начинают выкрикивать в мой адрес едкие оскорбительные словечки. «Хуже того, даже когда Гарольд умер» и ваша мать осталась наедине со своим горем, вы не соизволили явиться, а явились с опозданием на неделю, когда потеря супруга довела ее до самоубийства. Ваши родители всей душой болели за наш город, и вы должны были о них позаботиться. Но, как нам всем здесь известно, даже шага в этом направлении не предприняли». «Да, вы изволили выкроить время из своего, без сомнения, плотного графика известной писательницы и явились на похороны родителей, но при этом не нашли времени, чтобы поприсутствовать на их поминках». Тут Джозеф рубит воздух ладонью и обращается ко всем собравшимся в ратуше. «Если хотите знать мое мнение, она вернулась по одной единственной причине». «Чтобы заработать на продаже родительского дома!» Это последнее утверждение порождает какофонию голосов. Они отражаются от высокого потолка и движутся на меня, словно пчелиный улей, угрожая лишить минимального личного пространства. И я встаю. Мне надо им как-то все объяснить. «Послушайте, я понимаю, вы сейчас злитесь на меня!» «Не понимаю, что мой отец много для вас значил, но ты явилась сюда и думаешь, что слишком хороша для нас, но ты ничего не знаешь о нашем городе». «Это уже не Джозеф, а кто-то другой. Можно не гадать, кто именно. Такое мог сказать любой на этом собрании. Я в кольце недоброжелателей». «Может, если б ты меньше болталась по этим модным медиавечеринкам?» а больше времени проводила со своими родителями, то они и сейчас были бы живы. И вообще, почему бы тебе не вернуться в свой Лондон?» Я пытаюсь что-то ответить, подобрать слова, но ничего не получается, даже челюсти разомкнуть не могу. Возможно, потому что эти люди правы. В свидетельстве о смерти отца может быть указан инсульт. Матери — самоубийство. Но это только половина истории. В последний раз я наведывалась в родительский дом больше десяти лет назад. А одиночество убивает. «Что? Нечего сказать?» «Они умерли из-за тебя!» И после этого оскорбительные заявления обрушиваются на меня сплошным потоком. Люди вскакивают с мест, что-то выкрикивают, а я сжимаю пальцами виски, и чувствую, как в голове усиливается давление. Перед глазами, словно обрывки какой-то старой кинопленки, мелькают картинки. Якорь хэви-порта, мокрый и зеленый, лужица скисшего молока. Темные силуэты родителей корчатся и толкаются на кровати в их спальне. Два горящих гроба, приглушенные голоса за языками пламени. Вот чего ты заслуживаешь, мелкая паршивка. и тут Через весь этот гвалт прорывается громкий, едва ли не срывающийся на виск женский крик. «Заткнитесь! Умолкните! Заткнитесь вы все!» Я, совершенно сбитая с толку, смотрю на сцену. Это ведь не может кричать баронесса. А потом снова этот голос на грани истерики. «Заткнитесь все!» Рядом со мной стоит на стуле лин Она судорожно сжимает кулаки. Ей удалось заставить замолчать весь зал. «Вы! Вы все!» Лин тяжело дышит. Лицо у нее покрылось красными пятнами. «Это нечестно! Это несправедливо!» У Лин от напряжения трясутся кулаки. В зале тишина, только кто-то кашлянул в задних рядах. «Вы! Вы ничего о Беккет не знаете!» Запинаясь, продолжает лин она кажется такой маленькой на своем возвышении. «И вы не имеете права судить ее! Так что просто... просто оставьте ее в покое!» «Да, просто оставьте ее в покое!» В зале становится как-то неестественно тихо. лин сжимая кулаки, не мигая, смотрит вниз со своего стула, и в эту секунду я представляю наблюдающую за разрушением величественного старинного дома Горгульо. — А теперь не могли бы мы продолжить? — предлагает вернувшаяся к своей трибуне баронесса. — Это городское собрание, а не турнир по взаимным оскорблениям. Ее последняя фраза обращена к Джозефу, который теперь сидит, словно кол проглотил, и смотрит прямо перед собой. «Как я уже говорила...» Линн слезает со стула, садится, а я кладу ладонь ей на колено и тихо, подрагивающим голосом говорю «Спасибо». А она смотрит на мою руку так, будто ей на колено села какая-то волшебная птица. «Сказанная подводит на скважной для города теме продолжает баронесса. «Джозеф?» Упомянул о возможной продаже Чарнелл Хауса, дома Гарольда и Дианы. И это то, что я хотела сегодня вечером со всеми вами обсудить». Зал ратуши накрывает тишина. Я пытаюсь выровнять дыхание. Все успокаиваются, на меня больше никто не смотрит, но я еще слышу шипение недобрых голосов. «На данный момент Чарнелл Хаус» остается в собственности семьи Райан, как это и было на протяжении многих поколений. Но в настоящее время, в соответствии с пожеланиями Гарольда, рассматриваются варианты продажи дома, и, учитывая эти обстоятельства, у меня имеется предложение, которое, надеюсь, принесет пользу многим людям на многие годы вперед. Два ручейка шепотков — Пробегают по залу. Некоторые из собравшихся ерзают на своих местах. По стенам пробегают лучи фар от проезжающей мимо ратуши машины. «Мы знаем, что Гарольд был крайне обеспокоен тяжелым положением детей из неблагополучных семей Хэвипорта и считал защиту этих детей со стороны городского совета мягко скажем, недостаточной». Баронесса обводит взглядом зал и поднимает указательный палец. «И я верю, что мы, как сообщество, в состоянии это изменить. У нас есть уникальная возможность почтить память этого замечательного человека, одновременно инвестируя в будущее нашего города, то есть в его детей и подростков». Баронесса обхватывает трибуну руками, словно обнимает за плечи старого приятеля. «Друзья, я хочу выступить с предложением, если, конечно, оно удовлетворит пожелание мисс Райан выкупить дом Гарольда и сообща поучаствовать в открытии совершенно нового для нашего города заведения и назвать его «Детско-юношеский приют Хэвипорта». Полагаю, все согласятся с тем, что дом, где некогда жил один из самых уважаемых граждан нашего города, наилучшая локация для подобного заведения. По залу прокатывается волна одобрения. Сидящие по соседству горожане склоняются друг к другу, чтобы поделиться своим мнением об услышанном. Естественно, учитывая не самое лучшее состояние городской казны, «Многие из вас вправе задаться вопросом, откуда возьмутся средства для осуществления этого проекта? И дабы развеять эти опасения, я обязуюсь, по крайней мере, на ранней стадии проекта, взять все его финансирование на себя». Голоса в зале усиливаются, а потом перерастают в аплодисменты, и баронесса позволяет себе скромно кивнуть. А я смотрю вверх на высокий сводчатый потолок. Приют для детей. «Благодарю», — перекрывает баронесса аплодисменты. «И спасибо за ваш энтузиазм». У меня от всего этого шума начинает звенеть в ушах. Я думаю о фундаментальном изъяне в плане баронессы Джавери и о том, что она скажет, когда о нем узнает. «Ваша поддержка вдохновляет, и, уверяю, без нее в нашем городе ничего не может случиться!» Сегодня утром была проведена оценка родительского дома. Агент усиленно топтался по половицам, принюхивался к пятнам плесени, открывал и закрывал до упора краны. И все с кислым выражением лица, а под конец энергично, как набивший руку кассир фастфуда, выдал чек. Тут уже скислая На пять тысяч ниже предполагаемой стоимости научной лаборатории Гарольда. Скоро у меня на руках будет более подробная информация, касающаяся воплощения этого проекта. Ну и, конечно, надо будет соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, но я уверена, «Мы пройдем через все эти шторма!» Что бы теперь ни случилось, я потеряю свою квартиру, и выхода у меня два. Либо я остаюсь бездомной в Лондоне, либо запертой здесь в Чарнелл-хаусе, единственном препятствии на пути к столь необходимому для Хэви-порта детскому приюту. При мысли об этом шея у меня нагревается, как электрод. «У кого-нибудь есть ко мне вопросы?» потолку сразу тянется с десяток рук. Баронессе задают самые разные, касающиеся разрешения на производство строительных работ, страховки, безопасности и инженерно-экологических изысканий вопросы. Но я не могу сосредоточиться и практически не слышу, что она отвечает. Собрание логическим образом подходит к концу. хотелось бы еще раз...» поблагодарить вас всех за то, что пришли на наше сегодняшнее собрание, и прошу, без колебаний обращайтесь ко мне в ближайшие недели с любыми идеями или пожеланиями. Я надеюсь и верю, что у нас все получится. На этом позвольте пожелать всем доброй ночи. Итак, собрание окончено, но я решаю уйти последней, и пережидаю в дальнем конце помещения. Все перед уходом бросают взгляды в мою сторону и недовольно поджимают губы. В зале пустеет. Я надеваю пальто и поворачиваюсь к Лин. Спасибо, что... Но она не дает договорить и указывает на оставшуюся с вечера ссадину у меня на руке. Что у тебя с рукой? О, ерунда. Подралась с бытовой техникой. Лин чуть склоняет голову набок, «Я не понимаю!» «Котел!» «Впрочем, неважно!» Я сую руки в карманы пальто. «Еще раз спасибо, что за меня заступилась!» Лин смотрит под ноги. «Тебе не нужно меня благодарить!» Наклоняюсь, чтобы перехватить ее взгляд. «Но я действительно тебе благодарна!» «Ты спасла мою шкуру!» Лин робко улыбается, а я закидываю сумку на плечо. «Ты единственная поддержала меня в эти непростые деньки. Завтра я уезжаю, а так бы обязательно предложила вместе где-нибудь потусить». Лин словно открывается мне навстречу. Какие у нее красивые глаза, совсем как у беспомощного олененка. Но нас прерывает уверенный женский голос. «Беккет», — мы оборачиваемся. «Мы можем поговорить», — спрашивает баронесса.